Йогансен когда-то обрушил свой дом. Ну что ж, а она попытается свой построить. Когда джип катил уже по главной улице Свегесунна, сунне она вдруг почувствовала, как бьется сердце. Припарковала машину на пригорке повыше ресторана физки -хузе. Оттуда к пляжу вела тропай и подъездная дорога. Впрочем, это не был настоящий песчаный пляж, а каменистая земля порос шемхом и папоротником. Ландшафт Свегесунна был романтично-дикий, а из фиски хуза, с его террасой, выходящей прямо на море, открывался особенно живописный вид, даже в такой пасмурный день, как сегодня. Лунд вошла в ресторан. Он еще не работал. Подсобный рабочий внес на кухню ящики с овощами и сказал ей, что «Свердруб в городе, может, в банке или в парикмахерской, или еще где, и неизвестно, когда вернется». «Сама виновата», — подумала Лунд. Они договорились встретиться здесь. Просто она примчалась на час раньше — Видимо, ее спровоцировал Джип Йохансона. И как она так просчиталась? Можно было сесть и подождать его тут. Но как бы это выглядело? Ку-ку, смотри, кто приехал. Глупо. Или того хуже. Эй, Каре, где тебя носят? Я уже замучилась ждать. Она вышла на террасу фиски Хуза. Дождь хлестал ей в лицо. Другой бы тут же ушел в тепло, но лун-то не боялась плохой погоды. Детство она провела в деревне и любила солнечные дни. Но и дождь, и шторм тоже. Строго говоря, она только сейчас заметила, что порывы ветра, сотрясавшие джип последние полчаса, превратились в настоящий шторм. Море бушевало и покрылось белой пеной. Что-то показалось ей странным. Она бывала здесь довольно часто и хорошо знала это место. Тем не менее, ей показалось, что берег стал шире. Камни и россыпи гальки тянулись дальше, чем обычно, несмотря на волны, накатывающие на берег. Как будто наступил внеочередной отлив. «Показалось», — решила она. Достала мобильник и набрала Свердрупа. Лучше сказать ему, что она уже здесь, чем устраивать сюрприз. Может быть, нежелательный. Сегодня она плохо принесла бы его вытянутое от неожиданности лицо или малейший недостаток радости. Прошло четыре гудка, после чего включился автоответчик. Что ж, не судьба, придется ждать. Она отвела солба намокшие волосы и вернулась в помещение, надеясь, что хотя бы кофейный автомат уже зарядили. Цунами! Море полно чудовищ. Сколько человечества помнит себя, море всегда было источником мифов и древних страхов. Спутники Одиссея пали жертвами шестиглавой сциллы. Посейдон, разгневанный высокомерием Кассиопеи, создал чудище Сета и наслал на троянского прорицателя Лаокаона гигантскую морскую змею. Сирен можно было миновать, лишь залепив уши воском. Русалки, морские драконы и гигантские спруты устрашали воображение. Вампиротеутис Инферналис был антиподом всего человеческого. Даже библейский рогатый зверь вышел из моря. И как раз наука, которой по природе положено сомневаться, в последнее время проповедовала наличие рационального зерна во всех этих легендах и леденящих кровь новостях. С тех пор, как были обнаружены Истеперые и доказаны существование гигантского кальмара. Если раньше человечество тысячелетиями питало ужас перед обитателями бездны, теперь за ними с водушевлением гонялись. Для просвещенного разума не было ничего святого, и страшного тоже ничего не было. Чудища превратились в игрушки, в плюшевых мишек науки, кроме одного. Оно было худшим из всех. Оно ввергало в панику самое передовое сознание. Поднимаясь из моря на сушу, Оно всегда приносило разрушение и смерть. Своим именем оно обязано японским рыбакам, которые, ни о чем не подозревая, в открытом море по возвращении находили свою деревню опустошенной о родных мертвыми. Они нашли для чудища слово, которое в буквальном переводе означает «волна в гавани». ЦУ – это гавань, нами – волна, цунами. Решение Альбана взять курс в Открытое море свидетельствовало о том, что он знал это чудовище его повадки и понимал, будет огромной ошибкой искать спасение в якобы защищенной Гавани. И так он сделал единственно правильный выбор. В то время, когда Торвальдсон боролся с тяжелыми волнами, материковый склон и край шельфа продолжали обрушиваться. Возникшая тяга понизила уровень моря на громадных пространствах. Волны кругами разбегались от места обрушения. Над центром сотрясения областью в много тысяч квадратных километров они еще были плоские, незаметные на фоне бушующего шторма.